Глава четвёртая. Марта. Антон бросал на меня хмуры взгляды, пока мы ехали к белоснежному аккуратному двухэтажному особнячку, рядом с которым стояла та самая девушка, которая сегодня была на моей лекции. С ребёнком, конечно. В том, что это ребёнок Антона, я не сомневалась. Девочка в интернате так доверительно спала на его плече, что тут любые сомнения бы развеялись. А её мать это Алла. Он с такой заботой смотрел на неё, что даже мне стало ясно, что у этих двоих долгая и запутанная история. Но факт оставался фактом. Мне почему-то стало больно и обидно, когда я увидела их вместе. Почему? Неужели я на что-то надеялась с этим мальчишкой? Ведь я в два раза его старше. Боже, вот так и начинаются психические расстройства. А в моём случае, правда, заканчиваются. Но это полбеды. Ребёнок растёт без отца. Это страшнее. Спасибо, что не бросил меня, Улахматова. Услышала я о Краемуха, когда это Алла устроилась в просторном салоне лимузина. И уж что объяснил ему, что мне в берёзке тесно. Май, мой дом. Вообще-то это мой дом, проворчал Антон. Поделишься. Ничего с тобой не случится. Хозяин не выгонит меня на улицу. Я полезная подделая на его Да и в санатории могу работать, дети меня любят, хозяин будет доволен. Странные у них всё же отношения. Хозяин женился, коротко отрезал Антон. Позади меня раздался недоверчивый вздох. Я даже обернулась, чтобы глянуть на эту девчонку. Она сидела с открытым ртом и часто моргала. "Как?" всё же выдохнула она. "Он же, его же кто она?" Лохматов мне ничего не говорил. Всё же сформулировала эта девчонка. Потому что оборот не благотворят её Родионовну, и не трепятся они, к кому попало, хмыкнул Антон. Она удивительно подошла к хозяину, и теперь они вдвоём наводят ужас на округу. Парень покосился на меня, и уголки его губ дрогнули. Йорнчит. Моя дочь совсем не ужасна, возразила я. Кажется, этого он от меня и ожидал. потому что девушка, сидящая сзади, подавилась воздухом. Даже маленькая девочка, сидящая в детском кресле рядом, совсем притихла. «О-о-о!» Девушка наконец пришла в себя и созрела для новой порции вопросов. «И вам не страшно?» Она с опаской смотрела на меня. «Мне? Почему мне должно быть страшно?» не поняла я. «Ну...» Она смутилась. Хозяин же может одним неосторожным движением убить всё-таки, а ваша дочь там с ним э эм... я весело хмыкнула. Моя дочь сильная и очень рассудительная женщина. И Николай её любит, поэтому никогда не сделает больно, с уверенностью произнесла я. Стоило только вспомнить его глаза, когда он Веру в больницу после леса принёс. Там столько всего было. Я бы свою дочь постаралась беречь от такого монстра. Алла погладила малышку по голове. Николай не монстр, нахмурилась я. Да и не видели вы ещё монстров. В мае живут замечательные люди, которые всегда придут на помощь. Девушка совсем притихла и вопросов больше не задавала. Дотерпела она до КПП. Теперь я понимаю, почему Антон вас возит. Вы же теперь неприкосновенны для мужчин, зачем-то сказала она, понаблюдав за мной. Антон на приаксе и остановился у ворот. Те без разговоров отъехали в сторону, давая нам возможность проехать. В части нас уже ждал Павлов. Марта Мироновна улыбнулся он в первую очередь мне, когда я заглянула в машину. Антон Иванович, вас искал Станислав Тихоныч. А это кто? Вдруг заметил сидящую позади нас девушку и ребёнка. Здравствуйте, Валерий Трофимович. Девушка чуть подалась вперёд, чтобы её лучше было видно. Алла удивился тот. Как? Нам же передали, что ты погибла при взрыве. Да, я в курсе, кивнула девушка. Так надо было. Павловнах хмурился, заметив в глазастую девочку рядом с этой Аллой. Вам срочно нужно к хозяину, обратился он уже к Антону. Знаю, кивнул наш шофёр и закрыл окно. Сейчас съездим до завода, а потом домой, повернулся он ко мне. Может быть, меня кто-то другой отвезёт в санаторий? неуверенно спросила я, когда машина плавно покатила в сторону мая. А можно вы пойдёте с нами? вдруг оживилась девушка. При вас меня вряд ли будут убивать, да и ляльку поддержите, пока на меня орать будут, а то она испугается. Я поджала губы, но кивнула. Не бросайте же теперь их. Да и дочь Антона мне понравилась, спокойная такая малышка, молчаливая. Парень в это время быстро набросал сообщение в телефоне, а я все пыталась анализировать ситуацию. Если честно, то я не совсем понимала, зачем будут кричать на эту девушку. Странно это все. На парковке рядом с административным зданием было, как всегда, безлюдно. Мы вышли из машины, и Антон подхватил малышку на руки. Алла мелко перекрестилась и решительно двинулась к зданию. Нас и ждали. Глофира при нашем появлении подбежала к двери хозяина и постучала. Что? раздался рык моего зятя. Николай Николаевич, они прибыли. Глофира распахнула дверь, пропуская нас в кабинет. Марта, позвал меня Антон, вошедший первым. Я подошла ближе, и малышка была передана мне в руки. И чего не так нервничает? Я оглядела кабинет и оценила обстановку. Хозяин сидел в кресле за своим столом, У окна стоял Стас и сверлил яростным взглядом Аллу. Больше здесь никого не было. «Эм, добрый день!» Девушка упрямо выставила подбородок, готовясь защищаться. «Алла, присядь!» – распорядился Николай. Она прошла глубже в кабинет и осторожно уселась на край стула, не сводя настороженного взгляда со Стаса. «Она не виновата!» – зачем-то сказал Антон. Зам. директора завода дёрнулся так, будто его ударили. «Не виновата!» – прошипел он, шагнув вперёд. «Стас!» – окликнул его хозяин. «Ты обещал держать себя в руках!» В ответ парень громко фыркнул. «Сначала выслушайте её!» – предложил Антон, работая буфером между девушкой и не очень дружелюбными мужчинами. Малышка на моих руках и беспокойно завозилась, переживая за мать. Я отошла к стулу, стоящему в углу, и села. Руки уже начали уставать от веса ребёнка. "Говори", приказал Николай. Алла вздохнула, сжмла руки в кулаки и покосилась в мою сторону. "Я поехала за дочерью Бориса. Я обязана была это сделать", еле слышно сказала она. "Борька из вылеченных, а в Лианке текла кровь обратней. Нельзя было такого ребёнка оставлять среди обычных людей". Она бы всё равно выдала себя. Это военные забили на данный факт, а я так не могу. Я нахмурилась. Почему они говорят о какой-то дочери какого-то Бориса? Я удивлённо посмотрела на малышку. Это о ней про неё, что ли? Я подняла голову и напоролась на полубезумный взгляд Стаса, который смотрел на девочку. Значит, ты никому ничего не сказав, отправилась за моей племянницей чёрт-и куда? только потому, что боялась, что её там за человека считать не будут. Не своим голосом спросил Белов. У меня же наконец-то в голове сложился пазл. Так значит, эта малышка не дочь Антона, а племянница Станислава. И эта девушка не её мать. А кто же тогда? И кто она Антону? И почему Стас так взбешён? Это твоя родная кровь. Ты бы никогда не успокоился. «Ты себя после смерти брата видел? Краши в гроб кладут. Если бы не рада, ты бы в озере сходил и утопился!» — фыркнула девчушка. «Документы на девочку оформлены?» — встрял в разговор хозяин. «Да, официально я ее мать!» — кивнула Алла. «Я хочу удочерить девочку!» — насупился Стас. «Вставай в очередь. Там Лохматов то же самое хочет сделать. И вообще...» Официальная, Ляля моя племянница, а не ваша, отозвался Антон. Племянница. Я перевела взгляд с Антона на Аллу, и только тут до меня дошло. При всей разности характера и внешних данных, кое-что у этих двоих было общим. Банальная родинка на правой щеке у каждого. Они брат и сестра. Вот я дура. Успела приревновать парня к его сестре. хотя никаких поползновений делать в его сторону не имею никакого морального права. Так. Хозяин по барабанил пальцами по столешнице. Антон, тебе нужно подыскать жильё. Алла пока останется у тебя. Моя племянница будет жить со мной, встрял Стас, но замолчал под гневными взглядами обоих мужчин. А её мать в качестве кого будет жить в твоём доме? Прищурился Николай. Помнится, ты сам отказал своей паре в свадьбе, и тебе с этим жить. Она же свободна в своём выборе. И как незамужняя женщина будет жить в доме своего кровного родственника? Но так как место там кот наплакал, то Антону придётся переехать. Стас сильно покраснел и бросил виноватый взгляд на Аллу. Та вообще отвернулась от всех и сверлила взглядом пол. Я отвезу Аллу с малышкой домой, и Он бросил быстрый взгляд на Стаса. «Моя сестра все еще под моей защитой, и ей решать, не тебе». Белов нехотя кивнул и отвернулся к окну. «Марта Мироновна, у вас есть какие-то вопросы по Березкина?» Николай, решив самый острый вопрос, вспомнил про меня. «Есть, но я лучше передам завтра Вере все пожелания. Мне нужно подумать над некоторыми моментами», отозвалась я, передавая малышку ее официальному дяде. может быть, Захар вас отвезёт. Хозяин бросил лукавый взгляд на Антона. Я сам, не согласился парень. Я пожал плечами, показывая, что мне всё равно. В машине мы все сидели слегка обрешибленные и молчали. Лишь маленькая девочка крутила головой, показывая на что-то пальцем. Она немая с рождения или это последствия пережитого стресса? Я вдруг осознала, что девочка не издала ни единого звука за всё то время, что я её видела. Второе. Алла с интересом посмотрела на меня. Это можно будет вылечить. Приходите завтра с утра в санаторий, велела я. Если новых детей не будет, то я успею смотреть девочку. Антон сначала завёз меня в санаторий, и лишь потом увёз сестру к себе домой. Я же устало выдохнула. Что-то день вышел чересчур насыщенным, а ведь ещё даже не вечер. Я заторопилась в лечебницу. Нужно проверить Адама. Лекарство уже должно хоть что-то исправить в его переломанном генетикой организме. Марта Мироновна, в палате меня встретила Алиса, которая просто сидела рядом с мальчиком. Что случилось? Тут же нахмурилась я, что-то я не припомню такого, чтобы эта девушка лишь на одного ребёнка тратила всё своё время. Тут полчаса назад приборы показали незначительное ухудшение. Смотрите, вот. Она указала на экран. Пульс слабеет, насыщаемость кислородом хуже, активность мозговой деятельности. Лекарство не помогло, прикрыла я глаза. Нужно сказать Максу, чтобы готовил препарат на основе крови обратной. Он сильнее и быстрее действует на организм. Хотя последствия предугадать сложнее. Эм, Алиса замялась. Что? нахмурилась я. И я ещё вчера распорядилась, чтобы Макс сделал такое лекарство для мальчика. Завтра утром оно будет готово, призналась она неуверенно. Спасибо, улыбнулась я ей. Ты просто золото, Алис. Что бы без тебя санаторий делал? Я просто подумала, что это может помочь в кризисной ситуации, она смущённо сцепила руки в замок. Иди, Я тут сама по дежурю. Отправила её к другим пациентам, а сама уселась на стул, что стоял рядом с кроватью. Ей понаблюдаю за изменениями, добавила, нахмурившись. В 8 вечера меня сменила дежурная медсестра, которая я велела в случае чего звонить мне в любое время. Я и посреди ночи смогу быстро до работы добежать. Терять этого мальчика мне не хотелось. Вообще, в мае за всё время моего пребывания не погиб ни один из малышей. И я совершенно не хотела портить эту позитивную статистику. Ну, наконец-то. Ярослав встретил меня в прихожей дома весёлым взглядом. Явилась, мы уже заждались. Зачем? не поняла я и прошла дальше в гостиную. Здесь за столом сидели Рада и Фимка. Что-то случилось? не на шутку перепугалась я. Конечно, Случилось, улыбнулась Рада. Я перевела непонимающий взгляд на Ярослава, и тот со усмешкой сообщил мне: "Мы с Радой сегодня расписались, и я переехал жить к ней", торжественно объявил он. "Что?" Я чуть мимо стула не села. "Как?" "А вот так. Рада согласилась быть моей женой официально". Он погладил супругу по плечу. Ох. У меня из головы все мысли сбежали. А а мы с Фимкой начала с главного. Я уже взрослый. Не надо за мной приглядывать, обиделся сын. Я скептически посмотрела на этого взрослого и не смогла согласиться с таким утверждением. Девятилетний ребёнок априори не может считаться самостоятельной единицей. Фим, я часто задерживаюсь на работе. И готовить не особо умею. Дедушка брал на себя эти функции. О, вот за это ты можешь не переживать, вдруг вмешался Ярослав. Я уже сдал свою комнату одному надёжному человеку. Он присмотрит за ребёнком и за тобой, и и готовит он хорошо, добавил он задумчиво. Э, э, совсем растерялась я. Он сейчас за вещами поехал, но скоро должен вернуться. Так что ждите. А мы с Радой поехали домой. Отозвался Фимкин дед, приобнял Раду, помогая ей встать со стула, и они вышли из гостиной, а потом и из дома, оставив нас с сыном от них. Господи, я поставила локти на стол и уронила голову на ладони. И что мне теперь делать? Я осталась один на один со своим ребёнком. Я его, конечно, люблю, но у нас всегда был кто-то рядом. С самого его рождения веры заменяла ему мать. Не я. Я неполноценный в инвалидной коляске, а она здоровая и сильная. Она и продукты покупала, и готовила более съедобно, нежели я. Она следила за фимкой, лечила его, покупала ему одежду, радовалась успехам в школе. А я, когда мы попали в Май, нам тут же предоставили этот домик для проживания. Пока мы с сыном лечились, нам даже еду приносили сюда, чтобы нам не было нужды напрягаться лишний раз. А когда я встала на ноги и вышла на работу, то к нам уже переехал Ярослав, который взял на себя всю бытовую сторону нашей жизни. Мам, мы справимся. Я яичницу жарить умею. Фимка подошёл ко мне и уткнулся лбом в моё плечо. Да, конечно. Мы справимся, вздохнула я. Сейчас я только немного приду в себя. Меня прервал стук в дверь. Я открою. Фимка подскочил на месте и умчался в прихожую, откуда вскоре раздались приглушённые голоса. Я замерла на месте, не поверив своим ушам. Да нет, быть этого не может. Однако через минуту все мои сомнения развеялись, так как в гостиную вышел Антон. Что ты тут делаешь? Я даже на ноги вскочила. Теперь живу, радостно оскалился он.